Глава 55. Благотворительный точильщик потерял свое место. При железных воротах, отделявших гостиницу от улицы, дворника не было. Он ушел без сомнения поглазеть на суматоху и, к счастью, не запер маленькие калитки. Тихонько приподняв защелку, мистер Каркер выполз на улицу и, осторожно заперев за собой ворота, поспешил вперед. При лихорадочной, бесполезной и бессильной злобе панический страх овладел им совершенно и обуял его до такой степени, что он в крайнем случае решился бы скорее отважиться на какой-нибудь отчаянный риск, нежели встретиться с человеком, о котором недалее как два часа тому назад он решительно не думал. Его неожиданный приход, шумный и буйный, звук его голоса, ожидание близкой и неизбежной встречи лицом к лицу Все это презрел бы зубастый джентльмен после первого минутного потрясения и, как опытный мошенник, смело и дерзко смотрел бы на свои проделки. Но теперь совсем не то. Подкоп, так долго и тщательно устраиваемый, обрушился на собственную его голову и вырвал с корнем из его груди самонадеянность и наглость. Так искусно и с таким старанием расставлял он шелковые сети и обделывал силки, уже совсем готовый заманить дорогую птицу. Но вот его самого заманили в западню и прихлопнули в ту самую минуту, когда ничто, казалось, не могло бы вырвать захваченной добычи. Гордая женщина презрела его, осмеяла, сорвала с его лица тигровую шкуру, раздавила его, как ползущую гадину. И что мудреного, если теперь мистер Каркер унизился, смирился и бежал вперед, как робкий зайчик? И когда он бежал таким образом по улицам чужого города, Страх совсем другого рода, независимый от мысли о преследовании, пронзил его с быстротою электрического удара. Страх непонятный, необъяснимый, произведенный как будто дрожанием земли под его ногами или ангелом смерти, который летел над его головой в зараженном воздухе, отравляя его дыхание. Он вздрогнул, встрепенулся, остановился, чтобы дать дорогу фантастическому призраку. Но не исчезло страшное видение. Его и не было. И смертный ужас продолжал сковывать его члены. Он поднял свое грешное лицо, полное тревоги, к ночному небу, где сияли звезды, полные мира, и приостановился, чтобы подумать, наконец, что делать. Страх, что его застанут и захватят на чужой далекой стороне, где законы не смогут ему оказать никакого покровительства. Ему, который стоял теперь одиноко в этом свете на развалинах своих планов, Ужасная мысль, что его там, где-нибудь в Италии, в Сицилии, застигнет под углом какой-нибудь подкупленный злодей и пырнет ножом в беззащитное горло? Все эти и другие опасения, имевшие более или менее непосредственную связь с разрушением его надежд, заставили его решиться на возвращение назад и ехать в Англию. «Там я безопаснее, во всяком случае», — думал он. Там, по всей вероятности, этот сумасброд не будет меня преследовать с таким бешенством, как здесь, в чужих краях. И уж если нельзя избежать этой встречи, я буду, по крайней мере, не один, как здесь, без приятелей и без советников. Меня прикроют, защитят и не заведут в ловушку наподобие какой-нибудь крысы. Он сжал кулак и пробормотал имя Эдит. Пробираясь далее в тени массивных зданий, он выставил свои зубы и принялся накликать страшное заклинание на ее голову оглядываясь в то же время по сторонам, как будто в намерении застигнуть ее подле какого-нибудь забора. Наконец он добрался до ворот постоялого двора, где уже давно спали крепким сном. На звон колокольчика скоро явился дворник с заспанными глазами и с фонарем в руках. Мистер Каркер отправился с ним в темный сарай, чтобы уговориться насчет найма лошадей. Торг был очень короткий, и распорядились немедленно послать за лошадьми. Приказав коляске догонять себя где следует, Он опять прокрался за ворота и скоро вышел за город мимо старых валов на большую дорогу, которая змеилась как ручей по темной равнине. Куда течет эта река? И где ее конец? Задумавшись над чем-то вроде этого вопроса, он окинул взором мрачную долину, где торчали чахлые деревья, и опять призрак смерти пронесся над его головой, стремительный и бурный. Опять неизъяснимый ужас обуял его душу. Мрачный и неопределенный, как отдаленный край предстоящего пути. Тихо и прохладно. Ветер не смел колыхать растрепанных волос взволнованного пешехода. И никакой шум не возмущал таинственного безмолвия ночи. Город скрылся вдали, и никакая башня не скрывала от глаз светозарных миров, несшихся стройно и плавно в беспредельном океане. Но еще можно было слышать бой часового колокола, И слабое замиравшее гудение дало знать одинокому страннику, что миновало два часа за полночь Долго шел он вперед, останавливаясь и прислушиваясь, пока, наконец, беспокойное и жадное ухо не расслышало дребезжание извозчичьих колокольчиков, попеременно слабого и громкого, то пронзительного, то вовсе неслышного при переправе через дурную почву. И, наконец, превратившегося в веселый звон, исполненный радужного привета. Дюжий ямщик, нахлобучивший шапку до самых глаз, сдержал четверку ярых лошадей и поехал шагом. — Кто идет? Месье? — Да. Месье прошелся далеконько по этой темной дороге. Месье любит гулять в глухую полночь. — Ничего. У каждого свой вкус. — Что, любезный, других лошадей никто не нанимал в почтовом доме? — Тысячи чертей! Других лошадей? В этот час? — Никто, сударь. — Послушайте, любезный, я тороплюсь. Посмотрим, как бегут ваши кони. Чем скорее, тем больше на водку. Едем. Пошевеливайтесь. — эй Хоп! Хоп! Вперед через темный ландшафт с быстротой в вихря, рассекая пыль и грязь, как морскую пену. Вперед и в галоп. Движение стук и тряска завторили теперь верным и громким эхом беспорядочным мыслям беглеца. Ничего нет ясного снаружи, и ничего нет ясного внутри. Предметы пролетают мимо, погружаются один в другом, сливаются, мелькают и скользят от глаз в исчезающем пространстве. За перемежающимися лоскутиями изгороди у фермы, юркнувшими посреди дороги, опять и опять пустота, мрачная и дикая. За фантастическими образами, мелькнувшими в душе и вдруг изглаженными невидимой силой. Опять и опять мрачная картина ужаса и страха, намалеванная яркой краской сознания бессильной злобы. Вот пахнул воздух с отдаленной юры и на минуту освежил надорванную грудь. Но вот в то же мгновение перед фантазией беглеца адский звон и стук тысячи враждебных рук, готовых раскрыть его вены и выцедить всю его кровь. Потухшие фонарины на извозчичьей карете, пестрота лошадиных голов, Энергичные жесты кучера и даже колыхание его собственной шинели — все это породило тысячи неясных и смешанных фигур, соответствовавших его мыслям. Вот перед ним целые группы знакомых чучел, согнутых в три погибели в лондонской конторе. А вот и сам сумасброд, от которого он бежит. И тут же подле него миссис Домби в торжествующей позе. Они говорят, смеются, пляшут, прыгают, и вдруг умолкают все и пропадают от крутого поворота. Время и место, лица и предметы, мысли и грезы, действительность и полусонная мечта, прошедшая, настоящее Лондон и дорожный чемодан, Париж и кучерская шляпа, Родина, Сицилия, тюрьмы. Все это слилось, смешалось, оторопело, омрачилось, Расползлось в его душе, и все поддает ему толчки для усиленного бегства. «Хей! Хой!» Вперед и в галоп через темный ландшафт с быстротой вихря, рассекая пыль и грязь, как морскую пену. Лошади дымятся, фыркают, прядают, несутся, как будто сам дьявол взгромоздился на их спины и в бешеном триумфе гонит их по мрачной дороге в самый Тартар. В Тартар. Звучит дребезжащий колокол в его ушах. «В Тартар!» С ревом повторяют колеса, и панический страх овладевает беглецом с новой силой. Свет и тень, как чертенята, меняются и прядают на головах вспененных коней. И нет им отдыха ни на минуту. Вперед и вперед. По мрачной дороге в Тартар. Он не думал ни о чем в особенности. И его ум не способен был отделить один предмет от другого. Неспроверженный план наградить себя сладострастную жизнью за долговременное принуждение. Подлая измена человеку, который в отношении к нему всегда был справедлив и честен, но которого он презирал и ненавидел всем своим сердцем, рассчитывая со временем отомстить ему сторицей за каждое грубое слово или гордый взгляд. Вот главнейшие мысли, возникавшие в его мозгу. Низкий, присмыкающийся льстец, он вполне сознавал мелкую роль, которую принуждал себе играть столь долгое время. И тем глубже вкоренилось в нем желание поразить на повал чопорное чучело, перед которым он присмыкался. Он думал о женщине, которая так жестоко провела его и одурачила. Приискивал средства расстроить ее торжество и покрыть ее позором. Но все эти думы, темные, избивчивые не достигали зрелости в его мозгу и отскакивали одна от другой при первом энергическом толчке. Была, впрочем, одна постоянная идея, преобладавшая в разгоряченной голове. Идея отложить обдумывание всех этих планов до другого удобнейшего времени. Проносились перед ним старые дни, предшествовавшие браку мистера Домби. Он думал, как ревновал он к молодому человеку, как ревновал он к молодой девушке, как ловко отдалял всех незваных гостей и как искусно очертил вокруг своего властителя заветный круг, в который не вступал никто, кроме его самого. «Для чего же я пускался на все эти проделки?» — спрашивал он, ударяя себя в лоб. «Неужели для того, чтобы бежать, как вору от бешеного дурака?» Он зарезал бы себя за собственную трусость, если бы мог спокойно обсудить, что он делает. Но его парализованная мысль отстраняла возможность ясного сознания. И он смотрел на себя через густой туман недавнего поражения. Проникнутый бессильной злобой Кэддит, ненавистью к мистеру Домби и презрением к самому себе, он ехал вперед и ничего больше не делал. Опять и опять он прислушивался к звукам экипажа, который будто ехал позади. И опять показалось ему, что этот звук раздается громче и громче, Наконец он решительно уверил себя, что за ним погоня, и закричал «Стой!». Лучше, — думал он, — потерять секунду времени, чем мучиться такой неизвестностью. Это слово мгновенно остановило лошадей коляску кучера среди дороги. «Дьявол!» — вскричал кучер, оглядываясь через плечо. «Что там такое?» «Слышите? Чу!» «Что?» «Этот шум!» «Угомонишься ли ты, проклятый разбойник?» Воззвание относилось к одному из коней, бренчавшему своими колокольчиками. «Какой шум!» «Да позади! Разве за нами не скачут? Чу! Что там такое?» «Какой черт тебя давит, окаянный!» Обращение к другому коню, положившему морду на товарища, который расшевелил остальных двух лошадей. «Ничего нет за нами!» «Ничего?» «Ничего, кроме зари!» «Ваша правда! Теперь ничего не слышно!» Экипаж, полуоткрытый, в дымящемся облаке от лошадиных спин, едет медленно в первый раз, потому что кучер, остановленный без нужды на всем ходу, брюзгливо вынимает из кармана ножек и навязывает новую нахлёстку на свой бич. Затем опять «Хей-хой-хуп!» и быстроногие кони понеслись, как вихрь. Но теперь звезды побледнели. Замерещился день. Мистер Каркер, ставший на ноги среди коляски, мог, оглядываясь назад, различить след, которым он ехал, и видеть, что вдали не было никакой погони, никакого путешественника. Скоро сделалось совсем светло, и солнечный луч заиграл на виноградниках и обширных нивах. Одинокие работники, покинувшие свои каменные постели, выступили из своих временных лачуг и принялись за работу на большой дороге, уплетая мимоходом корки хлеба. Мало-помалу закопошились крестьяне, вызванные из своих хижин дневными работами. По местам стояли у ворот Ротозеи и с глупым любопытством смотрели на проезжавший экипаж. Вот и почтовый двор, завязший в грязи, со своими помойными ямами и обширными полуразрушенными сараями. Вот и каменный замок, огромный, старый, лишенный тени и света, выглядывающий словно сторож своими пирамидальными окошками, и сверху украшенный теперь синим дымом, который вьется и кружится около фонарей на башнях. Съежившись и скорчившись в углу коляски, мистер Каркер постоянно имел в виду одну мысль — ехать быстрее и быстрее, без оглядок, которые, однако, он позволял себе всякий раз на открытом поле, где на него не глазели праздные зеваки. Раскаяние, стыд и злоба терзали его грудь и опасение быть настигнутым или встреченным врезалось гвоздем в его расстроенный мозг. Он без всякого основания боялся даже путешественников, которые встречались с ним на дороге. Тот же несносный страх и ужас, который забрался к нему ночью, воротился и днем, с неистощимым запасом свежих сил. Однообразный гул колокольчиков и топота коней, однообразие бессильной злобы и душевной муки представляли однообразное колесо которая он, палач самого себя, вертел без устали и без пощады, раздираемый страхом, сожалением, страстью. День, как и ночь, был для него фантастической грезой, где только его собственная пытка была действительным явлением. И вот мерещились ему длинные дороги, которые тянулись без конца в беспредельный горизонт. Дурно вымощенные города на холмах и в долинах где выставлялись у дверей и темных окон разноцветные фигуры с гримасами и без гримас. И где по длинным тесным улицам, с ревом, гвалтом и мычанием, гнали на продажу коров и быков, забрызганных грязью избитых дубиной, исцарапанных собачьими клыками. Мерещились мосты, кресты, магазины, амбары, лавки, церкви, почтовые дворы, новые лошади, впрягаемые насильно вдышло, и старые кони с последней станции. Взмыленные, вспененные, с понурыми головами и раздутыми ноздрями. Сельские погосты с черными крестами, искривленными на могилах, обложенных заросшую травою и увядшими цветами. И потом опять, и опять длинные-предлинные дороги, выгнутые змейками на долинах и холмах и протянутые без конца в беспредельный горизонт. Грезит мистер Каркер утром, в полдень. Вечером, ночью, при закате солнца и новом восходе солнца. И мерещится ему, будто длинные дороги там и сям остаются позади, сменяемая жесткой мостовой, по которой хрустит, трещит, качается, ныряет и подпрыгивает его коляска, вихрями проносясь между пестрым жильем, на самый конец к большой церковной башне. Будто здесь он выскакивает сам, закусывает на скорую руку и выпивает залпом рюмку джину утратившего для него горячительное и ободрительное свойство. Будто затем виляют и финтят перед ним слепые калеки с дрожащими веками, ведомые нищими старухами в жалких лохмотьях, бессмысленными, полуногими идиотками, хромыми, изуродованными, исковерканными, будто все это прокаженное отребье нищей братья окружает его с плачем, воем, визгом, протягивает к нему руки, умоляет, грозит и отскакивает прочь рассыпаясь и стреляя крупной дробью отборных ругательств. Будто, наконец, он опять взгромождается на свое обычное место, съеживается, скорчивается и летит с быстротой вихря по той же бесконечной дороге, замечая в полусне, что луна бросает слабый свет на верстовые столбы и, оглядываясь по временам назад, в смутном страхе наткнуться робким глазом на мнимую погоню. И мерещится ему, будто не спит он никогда. И только дремлет с открытыми глазами, вздрагивая и вскакивая по временам, чтобы прокричать громкий ответ на мнимый голос. Будто он рвется, мечется, кривляется, кружится и проклинает самого себя за то, что напрасно прискакал на изменническое рандеву. Что выпустил ее из своих рук. За то, что бежит, теперь сломя шею. Что не посмел явиться на его глаза, чтобы сделать ему бесстрашный вызов. За то, что перессорился со всем светом, безумно разорвав дружеские и родственные связи. За то, что нашел в себе самом непримиримого врага, пораженного нравственной проказой, отравляющей дыхание всякого близкого человека. И видит он в лихорадочном бреду картины прошедшей и настоящей жизни, сбивая и перепутывая их с настоящим мгновением бешеной езды. Старые сцены мелькают перед ним незваные и непрошенные, между новыми предметами, которые насильственно лезут в глаза. И бредит мистер Каркер о том, что миновало и покончилось давным-давно, не обращая, по-видимому, никакого внимания на встречаемые лица, которые, однако, отуманивают его голову и вдавливают свои фигуры в его разгоряченный мозг. И видит мистер Каркер в лихорадочном бреду буйные и странные сцены, за которыми опять монотонный звон колоколов, Бесконечный стук колес, лошадиных копыт и никакого покоя. Фантастическими призраками мелькают перед ним города и деревни, почтовые дворы, лошади, холмы и долины, свет и тьма, дороги и мостовые, лощины и горы, ведра и ненастья, тишина и буря. И опять тот же монотонный звон колоколов. Бесконечный стук колес, лошадиных копыт, И никакого покоя. И видит он сквозь сон, Что подъезжает, наконец, Шумными дорогами к шумной столице, Вихрем пробегая города и деревни С их редкой стариной, Корчась в три погибели В своем беспокойном углу И плотнее закрываясь толстой шинелью, Чтобы не наткнуться робким взором На густые толпы бурливого народа. Бредит мистер Каркер. И тем быстрее мчится вперед, Стараясь ни о чем не думать. И всегда колесуемый беспокойной мыслью. Мерещится ему, будто он не знает, сколько часов пробыл в дороге и не умеет сообразить точно местности на своем пути. Голова его кружится, в глазах темнеет, ум, воображение и память парализованы в своей деятельности. Но нет ему остановки и покоя на трудном пути. И вот, наконец, он в Париже где мутная река неудержимо катит свои быстрые волны среди двух ревущих потоков движения и жизни. И мерещатся ему нескончаемые улицы, набережные, мосты, погреба, подвалы, водопроводы, фонтаны, своды, арки, крытые пассажи, густые толпы черни, солдаты, омнибусы, фиакры, барабаны. И опять монотонный звон колоколов, бесконечный стук колес и конских копыт, которые теперь теряются во всеобщей суете и суматохе. И вот смолкнул этот гвалт, когда мистер Каркер в другом экипаже очутился за парижской заставой. Но в его ушах опять однообразный звон колоколов, бесконечный стук колес, лошадиных копыт, и нет ему никакого покоя. Раз и еще раз солнечный закат, длинные дороги, ужас ночи, слабый свет фонарей, и опять однообразный звон колоколов, бесконечный стук колес, лошадиных копыт и никакого покоя. Раз и еще раз взошло жгучее солнце на высоком горизонте. И бредит мистер Каркер, будто кони его с большим трудом взбираются наверх горы, спускаются вниз, будто вдруг обдало его прохладной свежестью морского ветра, и он увидел утренний свет на краях отдаленных волн. Мерещится ему, будто при полном приливе он входит в гавань, Видит рыбачьи лодки на поверхности далеких волн и веселых женщин с их детьми на берегу. Будто местами разбросаны рыбачьи сети вместе с платьем рыбаков. Будто впереди кишат и снуют толпы матросов на самых вершинах корабельных мачт. И будто вся эта картина исчезает во всеобщем блеске и колыхании воды. Берег дальше и дальше от глаз. И грезит мистер Каркер, будто он наблюдал с пароходной палубы как редел туман, исчезая в солнечных лучах, и как позолотилась, наконец, вся поверхность Тихого моря. Берег потемнел и скрылся от глаз. Но вот впереди по другую сторону. Мерещатся утесы, строения, ветряная мельница, церковь. И все это подходит ближе и ближе. Становится виднее и виднее. Новая гавань, новый шум и новые лица с радостными криками на новом берегу. Бредит мистер Каркер, будто с новым паническим страхом он сходит с пароходной лестницы, и вот его нога опять на родной земле. И задумал он в своем тревожном сне удалиться куда-нибудь в знакомую деревню, успокоиться, отдохнуть, свести прошедшее с настоящим и сообразить свои будущие планы. Загроможденный беспорядочными грезами, он припомнил наконец какую-то станцию на железной дороге с и спокойным трактиром и туда решился направить свой дальнейший путь. С этой целью он пошел в контору железной дороги, взял билет, сел в карету, закутался шинелью, притворился спящим, и скоро паровой гигант с быстротой стрелы умчал его от морского берега во внутренность континента. Прибыв к назначенному месту, он тщательно осмотрел окрестность с ее малейшими подробностями. Расчет его оказался верным. Это было совершенно уединенное место на краю небольшого леса. Здесь стоял всего только один вновь выстроенный домик, окруженный красивым садом. До ближайшего маленького городка было несколько миль. Незамеченный никем. Мистер Каркер вошел в трактир и нанял наверху две уютные уединенные комнатки, сообщающиеся одна с другой. Его главнейшим намерением было успокоиться, привести в порядок свои мысли, и потом уже действовать, смотря по обстоятельствам. Расстройство его душевных сил, омраченных злобой, достигло теперь последнего предела. И он скрижетал зубами, расхаживая по своей комнате. Его мысли, не направленные ни на что в особенности, блуждали на удачу и кружили его голову. Он бесновался и вместе с тем чувствовал смертельную усталость. При всем том он не мог забыться ни на минуту. Его изнеможденный дух утратил возможность терять сознание, и, казалось, его чело было заклеймено роковым проклятием, которому суждено навсегда лишить его покоя. Он не имел никакой власти над собственными своими чувствами, как будто они принадлежали другому, постороннему лицу. Какая-то невидимая сила отталкивала его внимание от настоящих образов и звуков и насильственно вбивала в его голову все смутные видения и призраки оконченного путешествия. Мстительная женщина в своей гордой и грозной позе беспрестанно представлялась его умственному взору. И в то же время он продолжал лететь, сломя голову, через города и деревни, по горам и оврагам, по дорогам и мощеным улицам, в дождь и бурю, в ведра и ненастье. Всегда и везде оглушенный однообразным звоном колоколов, бесконечным стуком колес и лошадиных копыт. Всегда и везде осужденный на пытку бессильной злобы и мучимый презрением к самому себе. — Какой нынче день? — спросил он трактирного слугу, приготовлявшего ему обед. — Среда? — Помилуйте, какая среда? Сегодня четверг, сэр. — Ну да, я забыл. — А сколько времени? Мои часы не заведены. — Без четверти 5 сэр. Может быть, сэр, вы долго изволили находиться в путешествии? — Да. — По железной дороге? — Да. — Беспокойно, сэр. Много здесь проезжающих. — Довольно, сэр, нечего жаловаться. Только сегодня никого не было. Бывает, сэр, дела идут не так, чтобы того. — Плохо, сэр. Не отвечая ничего, Каркер сел на софу, облокотился обеими руками на свои колени, и уставил глаза на пол. Он ни на минуту не мог овладеть своим вниманием, и оно против его воли обращалось на тысячи отдаленных и смутных картин. Сон решительно бежал от его глаз. Он выпил после обеда рюмку вина. Другую. Третью. Но без всякого успеха. Никакие искусственные средства не могли сомкнуть усталых очей. Его мысли бессвязные и смутные, волочили его без пощады по пятам диких лошадей, как злодея, осужденного на мучительную пытку без отдыха и забвения. Как долго он сидел, преданный таким образом своим диким мечтаниям, никто не мог сказать с большей неправильностью, чем он сам. Однако ему было известно, что он пил долго и пил много, при слабом свете на свечи. Как вдруг он вскочил со своего места — и, пораженный внезапным ужасом, начал вслушиваться. Не мечта обманула его. Земля дрожала, дом трясся, воздух наполнялся дымом и ревом. И когда мистер Каркер, подходя к окну, увидел причину всех этих явлений, его ужас не утих, и он отпрянул от окна, как будто неуверенный в своей безопасности. Проклятие раздалось в ушах его и прогремело по окрестной долине извергаясь в искрах и клубах дыма. Одна минута — и смолкло все. Каркер почувствовал, что бешеный демон отведен в свою обычную колею и зажал свою пасть. Даже теперь, когда рельсы железной дороги, освещенные лунным светом, были пусты и безмолвны, как пустыня, он трепетал всем телом и едва переводил дух. И мерещилось ему, будто какая-то непреодолимая сила влечет его к этой дороге. Он вышел на свежий воздух и начал бродить по ее краям, соображая недавний след вагонов по искрам пепла, которые еще лежали на пути. Побродив минут 30 в этом направлении, он вернулся назад и побрел мимо трактирного сада, все-таки придерживаясь краев железной дороги и с любопытством рассматривая на досуге мосты, сигналы и лампы. Ему хотелось видеть, как промчится здесь другая машина, которой ждали с минуты на минуту. И вот она искрится, визжит, дымится и ревет, изрыгая пламя, угли, пепел и озирая красными глазами дрожащее пространство. За ее хвостом причалены грузные массы, и кажется, что они готовы взлететь на воздух. Мистер Каркер дрожит и робким неверным шагом идет к воротам. Еще и еще машина с новым грузом и неистовым свирепством. Мистер Каркер приходил и уходил гулял, дожидался, наблюдал и глазел с каким-то диким любопытством, переходя от одной к другой и удивляясь их медным лбам и массивным колесам. «Какая в них гигантская сила!» — думал мистер Каркер, — что если подвернется кто под эти чудовищные колеса, уф, разлетится в дребезги. Отуманенный вином и продолжительной бессонницей, мистер Каркер чаще и чаще возвращался к этим идеям, И они громоздились в его мозгу наравне с другими фантастическими призраками. Было около полуночи, когда он воротился в свою комнату, но страшные грезы отстраняли всякую возможность покоя. И он сидел и думал, и мечтал, и ждал с каким-то судорожным нетерпением приближения к станции новой машины. Он лег в постель почти без всякой надежды на сон и насторожил свои уши. Заслышав через несколько минут колебания земли и дрожь своей спальне, он вскочил с быстротой у кошки, подбежал к окну и принялся наблюдать с напряженным любопытством страшного гиганта, с багровыми глазами и открытой пастью, из которой с шумом, треском, грохотом и ревом извергались пылающие угли, дым и пепел, рассыпаемый по ровной и гладкой стезе на далекое пространство. Потом, протирая глаза... Он смотрел вперед на дорогу, по которой думал ехать на солнечном восходе, так как здесь уже нельзя было рассчитывать на отдых. Затем он ложился опять, как будто для того, чтобы яснее слышать умственным ухом однообразный звон колоколов, бесконечный стук колес и конского топота. Впредь до прибытия на место нового гиганта, который расшевелит и растревожит его вещественное ухо. Так продолжалось всю ночь. Вместо успокоения и власти над собой, он утратил, казалось, и последнюю надежду обуздать встревоженные чувства. С наступлением рассвета он почувствовал невыносимую пытку разгаряченной мысли. Прошедшее настоящее и будущее волновались перед ним в смутных образах, лишенных всякой связи. И он потерял всякую возможность останавливать на них свой взор. «В котором часу приходит паровоз?» — спросил мистер Каркер слугу, который на рассвете пришел в его комнату со свечою в руках. — В четверть пятого, сэр. — Ровно в 4 приходит сударь. Экстренная машина, но она здесь не останавливается никогда. Летит напролом, сэр. Каркер приставил руку к своей пылающей голове и взглянул на свои часы. Было около половины четвертого. — Кажись, сэр, никто с вами не поедет, — заметил слуга. — Есть тут два джентльмена но они дожидаются лондонского поезда. — Вы, помнится, говорили, что у вас никого не было. — сказал Каркер с призраком своей старинной улыбки, назначавшейся для выражения его подозрений. — Это вчера, сэр. Два джентльмена прибыли ночью с малым поездом, который останавливается здесь. Угодно теплой воды, сэр? — Нет. — Унесите назад свечу. Светло и без огня. Едва ушел лакей, Он вскочил с постели и подошел к окну. Холодный утренний свет заступал место ночи, и небо покрывалось уже багровым заревом перед солнечным восходом. Он умыл холодной водой свою голову и лицо, оделся на скорую руку, спустился вниз, расплатился и вышел из трактира. Утренний воздух повеял на него прохладой, которая, как и вода, не имела для него освежительного свойства. Он вздохнул. Бросив взгляд на место, где он гулял прошедшую ночь, и на сигнальные фонари, бесполезно теперь бросавшие слабый отблеск, он поворотил туда, где восходило солнце. Величественное в своей утренней славе. Картина прекрасная. Великолепная. Божественно-торжественная. Когда мистер Каркер смотрел своими усталыми глазами, где и как в беспредельном океане всплывало спокойное светило, которая от начала мира с одинаковым приветом бросает свои лучи на добродетель и порог, красоту и безобразие. Кто скажет, что в его, даже в его грешной душе, не родилась мысль о другой, над надзвездной жизни, где всемогущая рука положит несокрушимые преграды распространению зла? Если он вспоминал когда-нибудь о сестре и брате с чувством нежности или угрызения, кто скажет что это не было в такую торжественную минуту. Но теперь он не имел нужды в братьях и сёстрах. Рука смерти висела над ним. Она вычеркнула его из списка живых созданий. И он стоит на краю могилы. Он заплатил деньги за поездку в то село, о котором думал, и до приезда машины гулял по Камест-1 около рельсов, углубляясь по долине и переходя через тёмный мост. Как вдруг при повороте назад... Недалеко от гостиницы он увидел того самого человека, от которого бежал. Мистер Домби выходил из двери, через которую только что он вышел сам. И глаза их встретились. В сильном изумлении он пошатнулся и отпрянул на дорогу. Спутываясь больше и больше, он отступил назад несколько шагов, чтобы оградить себя большим пространством. И смотрел во все глаза на своего преследователя, на силу переводя ускоренное дыхание. Он услышал свисток. Другой. Третий. Увидел, что на лице его врага чувство злобной мести сменилось каким-то болезненным страхом. Почувствовал дрожь земли. Узнал, в чем дело. И спустил пронзительный крик. Наткнулся на багровые глаза, потускневшие от солнечного света. И огненный гигант сбил его с ног. Растиснул. Засадил в зазубренную мельницу. Разорвал его члены обдал кипятком, исковеркал, измолол и с презрением выбросил на воздух изуродованные кости. Оправившись от изумления близкого к обмороку, путешественник, узнанный таким образом, увидел, как четверо убирали с дороги что-то тяжелое и мертвенное, как они положили на доску этот груз и как другие люди отгоняли собак, которые что-то обнюхивали на дороге и лизали какую-то кровь, подернутую пеплом.